Подарок Завтра Рождество, Но даже тогда, когда они втроем ехали на космодром, мама и папа беспокоились. Ведь их сыну предстоял самый первый полет в космос, первое путешествие в ракете. Поэтому им очень хотелось, чтобы все прошло гладко. И когда пришлось оставить на таможний подарок для сынишки, и елочку с маленькими белыми свечками, они были всего лишь на несколько унций тяжелее дозволенного, родителям показалось, что их лишили радости, и праздник безнадежно испорчен. Мальчик сидел в зале ожидания. Отец и мать возвращались после неприятного разговора с сотрудниками межпланетной службы и перешептывались. «Что будем делать?» Что? «Ничего? А что мы можем?» «Дурацкие правила!» «Жаль, он так хотел елочку!» Завыла сирена. Пассажиры хлынули к ракете, готовой стартовать к Марсу. Мать с отцом плелись в самом хвосте, а их притихший бледный сынишка шел между ними. «Я что-нибудь придумаю», — сказал отец. «Что?» — спросил мальчик и ракета взлетела, унося их в космическую тьму. Она неслась, оставляя за собой огненный след, а позади оставалась Земля, на которой был день 24 декабря 2052 года. Они летели туда, где нет ни времени, ни месяцев, ни лет, ни часов. Остаток дня они спали. Около полуночи по нью-йоркскому времени малыш проснулся. «Я хочу поглядеть в окно». На корабле был всего один иллюминатор. Большое окно из очень толстого стекла на верхней палубе. «Не сейчас. Давай-ка сходим туда попозже», — предложил отец. «Я хочу посмотреть, где мы и куда мы летим». «Подожди, пока не время», — сказал отец он проснулся давно и ворочался сбоку на бок оставленный подарок и елочка со свечками все не шли у него из головы праздник был омрачен но поразмыслив минут пять он решил что выход найден он встал лишь бы ничего не сорвалось тогда путешествие пройдет весело сынок сказал он ровно через полчаса Рождество. О, вырвалось у мамы. Одно только напоминание о празднике уже огорчало ее. Она-то надеялась, что сын об этом как-нибудь позабудет. Мальчик сразу оживился, затрепетал. Я знаю, я знаю, я получу подарок, да? Елочку, вы обещали мне? Да, конечно. «И еще кое-что», — улыбнулся отец. «Но ведь вмешалась мама». «Да-да», — именно сказал отец. «И это еще не все. А теперь, извините, я сейчас». Минут через двадцать он пришел. «Ну, уже скоро», — сказал он с улыбкой. «А можно подержать твои часы?» — попросил мальчик. Ему дали часы. И он тихо сидел, держал тикающие часы и не шевелился, сгорая от любопытства и нетерпения. — Уже Рождество! Рождество! А где мой подарок? — Идем, — сказал отец. Он опустил руку сынишки на плечо, и они вышли из каюты, спустились в холл, потом поднялись куда-то. Мама шла за ними, причитая. Я не понимаю, я ничего не понимаю. Сейчас поймешь, — сказал отец. Вот мы и пришли. Они остановились перед закрытой дверью, которая вела в большой отсек. Отец постучал. Сначала три раза, потом еще два. Это был условный знак. Дверь отворилась, свет в отсеке погас. В темноте перешептывались голоса. «Заходи, сынок, — сказал отец. — Там темно. Дай руку. — Мама, идем. Они вошли. Дверь за ними захлопнулась, стало очень темно, а перед ними мерцал огромный стеклянный глаз, иллюминатор, окно в четыре фута высотой и шесть шириной, чтобы созерцать космос». Малыш стоял зачарованный. Мать с отцом, словно завороженные, стояли позади. И в темноте какие-то люди запели. «С Рождеством тебя, сынок!» — сказал папа. Голоса пели знакомые старинные рождественские песни. Мальчик робкими шагами приблизился к иллюминатору, и прижался лицом к холодному стеклу. Долго-долго стоял он так и все смотрел в черную, непроглядную космическую ночь на вечно горящие мириады маленьких белых свечек.